Кафе на Австрийской площади с виду казалось вполне скромным, вовсе не пафосным. Было время ланча, по проспекту двигалась толпа деловых людей, которая растекалась маленькими ручейками в подвальчике бистро китайских ресторанчиков и пиццерий. В это кафе не сворачивал никто, и вскоре я поняла, почему. Кафе оказалось жутко дорогим. Впрочем, какое еще могла выбрать наша клиентка? Мы опоздали, потому что я отказалась ехать навстречу, не забежав домой, чтобы переодеться, хоть дядя Вася и утверждал, что одежда вполне высохла. Я не успела запачкаться, а что мятое и костром воняет, то бог с ней. Он вообще выглядел каким-то пришибленным, смотрел виновато, отвечал не в попад, и все гладил меня по руке, тяжко вздыхая. Молодой человек при входе поглядел на меня весьма удивленно и втянул носом в воздух. «Дымом от меня пахнет, что ли?» «У нас мест нет», — заикнулся было security. «Мы ему не понравились». Не доверял он нам. И правильно, между прочим, делал, потому что я собиралась устроить в этом кафе грандиозный скандал. Слишком много на меня навалилось сегодня. Сначала поход за часами... Потом дали по голове едва не утопили. То есть они-то утопили, да я чудом выплыла. Потом еще приняла жуткого пойла от дяди Коли. Конечно, оно спасло меня от воспаления легких, но здоровья не прибавило. Короче, есть от чего съехать с катушек. Но меня поддерживала сильнейшая злость. Мне хотелось схватить вероломную Наталью Викторовну Балабанову за подстриженные в дорогом салоне волосы и стукнуть мордой об стол или фейсом оптейбл, как кому больше нравится. А потом выдрать эти самые волосы, выцарапать темно-голубые невинные глаза и расквасить аккуратный носик. Еще разорвать все ее модные шмотки и засунуть несчастные золотые часы. Ну, сами понимаете, куда. Секьюрити, между тем, тихо, но настойчиво теснил дядю Васю к выходу, повторяя, как попугай. «Мест нет, мест нет!» Дядя Вася сегодня был явно не боец. Он отступал, не делая никаких попыток к сопротивлению. Я же была настроена серьезно. «Спокойно», — сказала я молодому человеку и посмотрела ему в лицо твердым взглядом. «Нас, между прочим, ждут». «И уже давно, так что не задерживайте нас пустыми разговорами. И мест у вас полно, не надо врать. Вон, зал пустой. Кормите, поди, невкусно». «Это как посмотреть», — протянул он, по-прежнему принюхиваясь, но я уже проскочила в зал. Наша краля сидела в углу. Перед ней стояла чашка кофе и пышный десерт на тарелке. Что-то там розовое, взбитое и гламурное. Десерт был не тронут, видно, у девушки не было аппетита. Мне захотелось размазать все это розовое великолепие по костюмчику Натальи Викторовны. Хороший такой костюмчик, цвета голубого льда, так что розовая будет на него смотреться изумительно. Но я сделала каменное выражение лица и с троевым шагом пересекла зал. Один бог знает, чего мне это стоило. Дядя Вася тащился за мной, как привязанный. Уже на подходе я вспомнила про золотые часики фирмы Ланжин, которые так и находились на моем запястье, и убрала их в карман джинсов. «Здравствуйте!» — неподдельно обрадовалась наша клиентка, когда я нависла над ее столом, как статуя командора. «А я уж думала, вы не придете». «Угу», — согласилась я. «Вы думали, что мы вас обманем? Денежки ваши прикарманим, а сами на свидание не явимся». Или чего доброго, часы в машине подберем и себе возьмем, вам не отдадим?» В голубых глазах, устремленных на меня, погасла улыбка и появилась легкая обида. Сразу видно, не привыкла девушка, чтобы с ней таким тоном разговаривали. У нее, небось, вокруг мамки, няньки, горничные да шоферы. Все улыбаются, в глаза заглядывают. «Чего изволите? Только скажите, в миг исполним, чего душа пожелает». Луну с неба достанем, у птичек молочка надоем. — Что-то случилось? — спросила клиентка встревожена Вы не смогли выполнить мою просьбу? — Ах, вот как! Это она меня, оказывается, попросила. Попросила пойти и поискать ее часики под самым трупом. А потом попросила съездить в машине на него и утонуть. А выплывать она меня не просила, я сама догадалась. «Ты мне спагетти на уши не вешай!» — рявкнула я и села с грохотом, отодвинул стул. «Хватит и того, что ему!» — я ткнула пальцем в дядю Васю, голову задурила. «Просьба у нее, видите ли! Ах ты, стерва! И как таких земля носит!» Ну Но что вы? О чем вы?» — лепетала клиентка. Очень натурально у нее выходило. Она казалась такой белой и пушистой, овечкой безобидной. И если бы не побывала сегодня в утонувшей машине, я бы ей непременно поверила. — Хватит притворяться, — сказала я, понизив голос и оглянувшись на охранника, который заглядывал в зал. — Хотела чужими руками жар загрести? Думала, нашла лохов? — Хотела на нашем горбу в рай въехать? — вторил мне дядя Вася. От того, что он был со мной солидарен и разговаривал с ней резко, наша нежная клиентка совсем пала духом. — Но что же случилось? — Вскричала она со слезами в голосе. — Что там произошло? — Тебе, милая, лучше знать, — устала сказала я. — Или уже не помнишь, из-за чего ты его убила? — Кого? — она вытаращила глаза и даже забыла заплакать. — Трудно с блондинками, это точно. Хоть я и сама имею от природы светлые волосы, но в данном случае прошу считать меня шатенкой или рыжей. — У вас проблемы? — Это секьюрити все же решился и приблизился к нашему столу. — Пошел вон, — сказала я, не обернувшись. — Да, да, не мешайте нам, — сказала клиентка. — Слушай внимательно, — прошипела я, схватив под столом за руку. «Ты убила своего хахаля, уж не знаю, по какой причине, а утром спохватилась, что потеряла там часы. Часики-то меченые, с гравировкой, тати, атоши. Это же все равно, что паспорт возле трупа оставить. Вот ты нашла в газете объявление частного детектива, посчитала, что он полный лох, и послала меня туда». «Куда?» — по инерции спросила была клиентка, но я больно ущипнула ее под столом за ляжку. Метод неожиданно оказался действенным. Она перестала задавать глупые вопросы и собрала, видно, остатки мозгов в кучку. Я тоже малость успокоилась и даже заказала подошедшей официантке две чашки кофе и пирожное тирамису. «Моя коллега хочет сказать», — начал дядя Вася, — «что вы вели себя некорректно». «Ого! Большой прогресс в нашем сообществе! Я, оказывается, уже его коллега, а не девочка на побегушках». «Вы не сказали нам всей правды», — гнул свою линию дядя Вася. «На что вы рассчитывали?» «Но я не понимаю, в чем вы меня обвиняете», — пролепетала наша клиентка. «Опять двадцать пять», — с досадой сказала я, едва не поперхнувшись кофе. «Хватит уже запираться. Поговорим откровенно». «Значит, я, придя в подземный гараж, нашла там вместо твоих часиков труп на заднем сиденье машины». «Труп мужчины. Надо полагать, это владелец машины. Как его там? Игорь, а дальше?» «Не может быть», — прошептала непослушными губами клиентка. «Это не он. Ага, про труп на заднем сиденье, стало быть, она поверила. Уже хорошо. А, пожалуй, вопрос не такой глупый. Надо выяснить, кто же там был в машине». «Мужчина», — скороговорка начала я, — На вид лет тридцать пять, волосы русые, коротко подстриженные, нос чуть курносый, уши оттопыренные. Простое такое лицо, ничего примечательного. Он. Игорь. Одними губами сказала клиентка и начала сползать под стол, закатив глаза. «Сидеть!» — прошипела я и снова больно ущипнула ее за ляжку. «Только обмороков твоих нам здесь не хватало. Вон этот козел, что у двери, шею уже свернул на нас глядя». Вы не поверите, но она меня послушалась, перестала закатывать глаза и валиться на бок. Даже глаза стали осмысленными. Дядя Вася быстренько смотался к стойке и сам принес оттуда ледяной минералки. Отличное средство. Когда клиентка слегка порозовела и перестала стучать зубами о стакан, мы перешли к делу. «Вы считаете, что это я его убила?» спросила она. «Но я этого не делала». Игорь хороший человек был. «Не реви», — строго сказала я, — «некогда нам время на слезы тратить». «Вы поподробнее», — деликатно посоветовал дядя Вася. «Где вчера были, когда с ним расстались?» Клиентка отхлебнула остывший кофе и начала рассказывать. Игорь Лапин — заместитель ее мужа. Муж руководит крупной строительной фирмой. Очень много работает, фирма процветает, потому что муж ее, Антон Балабанов, очень умный и деловой человек. Игорь не только отличный работник, но и близкий друг их семьи, потому что женат на ее школьной подруге Ольге. Они вчетвером очень близки, часто проводят время вместе, ходят в рестораны, ездят на уикенд то в Финляндию, то в Прибалтику, то еще куда-нибудь. Отпуск тоже часто проводят вместе, им не надоедает общество друг друга. Муж говорит, что неизвестно, какие попутчики попадутся, а тут все свои, не нужно общество нового искать. А она, Наталья, вообще трудно сходится с людьми, у нее друзей мало, так что обществом Игоря и Ольги она дорожила. Клиентка малость оправилась от ужасной новости и выглядела теперь почти нормально, бледновато чуть-чуть, а так ничего и голос больше не дрожал. Она описывала свою жизнь спокойно. «Просто идеальные отношения», — подумала я. «Хоть в дамский журнал про них рассказ помещай, хоть сериал снимай и назвать как-нибудь «Сердца четырех», что ли? Хотя, кажется, такой фильм уже был». «Вы, Наталья Викторовна, ближе к делу, пожалуйста», — сказал дядя Вася, покосившись на меня. Очевидно, на моем лице читалось весьма скептическое отношение к происходящему, поэтому он решил ускорить события. «Зовите меня просто Наташей. Меня все так зовут». Клиентка улыбнулась немного смущенно. «По отчеству только прислуга. Ох, простите». «Ничего», — процедила я. «Не стоит извиняться. Так что там с вашей прекрасной жизнью? Продолжайте, мы вас слушаем». Я хотела демонстративно взглянуть на часы, но запястье было пусто. И я вспомнила, что свои часы оставила дома еще утром, когда собиралась в гараж. Вообще сумочку с собой не взяла, только кошелек и ключи от темно-красной Мазды. И мобильник тоже оставила, все равно в подземном паркинге связи нету. Однако, когда я выплыла на берег и очухалась после стресса, Заметила на своей руке те самые золотые часики фирмы «Ланжин», из-за которых и разгорелся весь сыр-бор, будь они неладны совсем. А ведь я точно помню, что не успела к ним прикоснуться, только увидела их под колесом «Мазды», наклонилась, и тут же в голове что-то взорвалось. Очнулась я уже в машине. Зачем-то бандиты надели золотые часики на мое запястье. Я повернула голову и поморщилась. На затылке потихоньку выступала приличная такая шишка. Надо будет потом дядю Васю попросить разглядеть ее как следует. Принесли заказ. Кофе был крепкий, горячий, пирожное свежее, просто таяло во рту. Я перехватила взгляд клиентки, которым она смотрела, с какой жадностью я ем, и разозлилась. «Тебе бы, милая, хотя бы одну десятую моих приключений за сегодняшний день». По-другому бы смотрела, если бы глаза к тому времени глядеть еще могли. Больше всего меня возмутило, что смотрела она не с презрением, а с жалостью. Еще на бедность подаст. Клиентка отвела от меня глаза и продолжила рассказ. Муж ее много работает. Про это она уже говорила. Возвращается он поздно, поэтому часто так бывает, что вечерами она предоставлена самой себе. Ходить куда-то одной она не любит, ни в ресторан, ни в клуб, считает, что для замужней женщины это не то чтобы неприлично, но не стоит. Да и не любит она весь этот шум, танцы, громкую музыку, когда все со всеми вступают в пустые разговоры, лезут обниматься, бесцеремонно осматривают тебя с ног до головы, чтобы потом разобрать тебя по косточкам и обсудить твою одежду и украшения». В глаза говорят одно, за спиной совершенно другое, сплетничают. Я пожала плечами. Подумаешь, дело житейское. В любой компании так. Когда я сама была замужем, то тоже не слишком любила всякие корпоративные праздники и различные шумные тусовки. Хотя мой бывший, конечно, не такого уровня был бизнесмен, как муж нашей клиентки, но все же приходилось иногда его сопровождать. Так вот. Я редко делала это с радостью. Я занималась домом и садом. Ох, какой же у меня был сад! Одни розы скольких трудов стоили. Я работала по дому как проклятая. Муж считал, что мы не можем себе позволить прислугу. Так что скучать мне было некогда. Эта же дама, как мне кажется, скучает. А от скуки-то ведь чего не сделаешь? И хоть она утверждает, что с спокойным Игорем Лапиным они лишь состояли в хороших отношениях, у меня создалось ощущение, что клиентка чего-то не договаривает. Ближе к делу вклинилась я в многословный рассказ. Поконкретнее, пожалуйста. Когда вчера встретились, куда поехали ужинать и так далее? Два раза в неделю она посещает фитнес-центр послушно продолжала клиентка а после занятий не торопится домой, потому что муж приезжает поздно. «Про это вы уже говорили», — напомнила я. «Да, конечно. А там рядом торговый центр, очень приличный. Я заглядывала в бутики, что-то примерила, выпила чашку кофе. Собиралась уже домой, но тут встретила Игоря. Он смутился, сказал, что ищет жене подарок, потому и ушел с работы пораньше. В общем, он пригласил меня поужинать». Это было в первый раз, когда мы ужинали вдвоем. Я представила, что приду в пустой дом. Стало так тоскливо». «У вас нет родных?» — участливо спросил дядя Вася. «Родители, братья, сестры». Отец умер больше четырех лет назад, скоропостижно, от инфаркта. Наталья опустила голову. Через год мама вышла замуж за его старого друга. Он живет сейчас в Штатах, она уехала к нему я единственный ребенок даже двоюродных братьев и сестер нету богатые тоже плачут едва не сказала я но прикусила язык мое отношение к клиентке явно непрофессионально так нельзя это же все таки работа да все я конечно понимаю только сегодня вся на нервах столько всего случилось и не могу себя заставить этой госпоже балабановой поверить что то тут не то «И где же вы ужинали?» — гнул свою линию дядя Вася. «В каком ресторане?» «Это на Казанской улице. Я отпустила водителя, Игорь повез меня на своей машине. Ресторан называется «Щит и панцирь». «Знаю», — оживился дядя Вася. «Бывал? Там еще кабинки такие отдельные. Посетители друг друга не видят». «Да-да». Клиентка смущенно наклонила голову, потом подняла и обвела нас глазами. В общем, мы поужинали скромно, даже вина не пили. Он за рулем, а я не хотела. Потом он отвез меня домой, а утром я хватилась часов. А мужу вы не сказали, что ужинали с посторонним мужчиной. Как ни старалась, я не смогла скрыть в голосе ехидство. Муж пришел поздно, у меня не было случая с ним поговорить. Да и зачем? Наталья пожала плечами. В принципе, я была с ней согласна. Нечего делать из мухи слона. Если муж поймет, что жена относится к ужину с его другом слишком серьезно, тогда он и забеспокоится. А так, ну, встретились случайно, зашли перекусить, поболтали немножко. «Но вот сейчас я думаю...» — клиентка наклонила голову и размешивала в чашке остатки кофе. «Я думаю, что Игорь встретил меня в том торговом центре не случайно. Это было нетрудно. Я хожу в фитнес-центр в определенное время. И во время ужина он порывался мне что-то сказать, а я...» «А ты думала, что он хочет за тобой приударить?» «И тщательно уводила разговор в другое русло», — подумала я. Улыбалась ему приветливо, но непризывно. Спрашивала о жене, вспоминала, как мило вы проводили время все вместе и так и не дала ему ничего сказать, а потом заторопилась домой. «И что было утром?» — нарушил дядя Вася наше красноречивое молчание. «Я проснулась рано, муж уже ушел». В этом месте мы переглянулись с дядей Васей. Что это за работа у мужа, если он приходит за полночь, уходит на рассвете? Ни машинистом в метро чай служит и не башенным краном управляет. Мог бы же не побольше времени уделять. Это наводит на мысли. Я поискала часы, я всегда кладу их на тумбочку, но там их не было. Посмотрела в ванны, в прихожей, в гостиной. В общем, я вспомнила, что вечером их с руки не снимала. А в ресторане, перед тем, как уйти, как раз на них посмотрела, было половина девятого. И я поняла, что потеряла их в машине Игоря, а он как раз сказал мне, что улетает в командировку в Москву на три дня. И часы могла найти Ольга, а как я ей объяснила бы этот факт? — Да уж, — усмехнулась я, — закадычная подружка бы вам волосы повыдергивала. — Да нет, мы с ней доверяем друг другу, Ольга знает, что я никогда... Ну, в общем, какая-то двусмысленность оставалась, и я не хотела ставить Игоря в неловкое положение. «И вы ему позвонили?» «Нет, я послала ему смс -ку. «Правильно, чтобы жена не узнала. Когда это было?» «Часов в семь. Игорь говорил, что самолет у него восемь. Он ответил тоже смс что уже в аэропорту, и чтобы я сама забрала часы из его машины. Запасные ключи есть у него на работе. Он позвонит своей секретарше Людмиле, чтобы она отдала их мне». «И вы...» И я поехала к ним в офис. Это было чуть позже девяти. — Вы часто бываете в офисе мужа? — вернул дядя Вася. — Не очень, но меня там знают. Правда, с этой Людмилой я мало знакома, но она встретила меня спокойно, ничуть не удивилась. Я не успела ничего спросить, она сама сказала, что у нее есть для меня пакет. Ключи лежали в коробочке от духов. Она еще была завернута в яркую подарочную бумагу. — Какие духи? — уточнила я на всякий случай. — Французские. Поцелуй весны. Я забрала ключи и позвонила вам. Клиентка повернулась к дяде Васе. — Я просто побоялась идти туда сама. Я не умею обращаться с машинами. Вдруг сигнализация заводит или еще что-нибудь. Поверьте, я думала, что Игорь улетел в Москву. Он сам написал, что находится в аэропорту. — Да, я, конечно, не специалист, — вздохнула я. Но могу с уверенностью сказать, что тот тип, которого я нашла в машине, был мертв в часов восемь, а то и больше. Он холодный весь был и окоченел уже, так что отвечать на вашу смс-ку он никак не мог. — Не может быть, — прошептала Наталья. — Жуть какая! Кто же ее отправил? — Ты дальше слушай, — усмехнулась я. — За стол держись, а то упадешь. Значит, пошла я туда паркинг этот самый, нашла Мазду и вместо часов обнаружила там труп. — Про это вы уже говорили, — сказала Наталья. Я не поверила своим ушам. В ее голосе звучало самое настоящее ехидство, однако темно-голубые глаза смотрели с такой кротостью, что дядя Вася даже вздохнул. — Ну, меня-то не проведешь. Сама умею бросать такие выразительные взгляды. «Однако, если быть честной, то у нее это получается лучше. Так, стала быть, Наталья — это вполне нормальная женщина, а я уж думала, ангел с небес на землю спустился». «Простите, что перебила. Продолжайте, пожалуйста», — вежливо сказала клиентка. «Оказывается, она умеет отпускать шпильки. Что ж, один-один, пока ничья, но мы еще посмотрим, кто кого». «Буду краткой». Я тоже посмотрела на нее спокойно и быстренько изложила все мои приключения. Как я испугалась подъезжающей машины, как побежала искать выход, заблудилась и вернулась на то же место к той же красной мазде. Как увидела под колесом золотые часы и очнулась в машине. — Вы мне не верите? — спросила я, чтобы нарушить монотонность рассказа. — Я? — Наталья встрепенулась и слегка покраснела. — Нет, от чего же? «Как я могу не верить?» «Так, так...» Я выпрямилась на стуле и отодвинула пустую чашку. Еще не хватало посуду в этом заведении побить. Небось, денег сдерут за свои чашки плошки Страшное дело. «Василиса, постой!» Забеспокоился дядя Вася, но меня уже понесло. «Значит так...» — отчеканила я. «К твоему сведению, машина твоего доброго друга, или уж не знаю, кем он тебе приходится...» В общем, машина господина Лапина находится сейчас на дне одной из проток Невы. И он там, внутри. Официальная версия будет такова. Водитель не справился с управлением, машина проломила металлическое ограждение и упала в реку. Задумано было это все для того, чтобы скрыть убийство, как говорится, концы в воду. А что Лапина убили часов за двенадцать до этого, теперь уже никто не узнает. Пока там машину поднимут, может, месяц пройдет. Рыбы опять же поработают. Знаешь, как выглядит утопленник месячной давности?» Мои слова возымели действие. Клиентка бледнела на глазах. «И самое главное», — продолжала я, невзирая на предостерегающий взгляд дяди Васи, «Самое главное, что меня запихнули в ту же машину и утопили. Понимаю, что на меня тебе глубоко плевать. Подумаешь, обслуживающий персонал. Но вот если бы ты сама туда пошла, то сейчас отдыхала бы на дне, в обществе своего дорогого Игоря». Клиентка выглядела совсем зеленой, однако в обморок падать не собиралась. «Видимо, она гораздо крепче, чем кажется». Она посмотрела на меня и спросила тихо. — Но ты же здесь. — Я выплыла, — устала, — сказала я. — Очень жить хочу, понимаешь. Неохота мне за кого-то другого помирать. Отстегнула ремень, разбила стекло такой штукой бронзовой, ну, вроде пресс-папье. — В виде совы? — внезапно оживилась Наталья. — Ага. И вдруг она зарыдала. Не кричала, не билась головой о стену, пыталась сдержаться, но слезы текли по лицу просто непрерывным потоком. Мы с дядей Васей не делали попытки ее успокоить. Когда человек так плачет, его не утешить. И тут меня взяли за плечи железной рукой. — Покиньте помещение кафе, — сказал знакомый голос. Это тот парень при входе добился наконец своего, дорвался до бесплатного. Я встала. Собственно, оставаться более незачем. Я сказала все, что хотела, а выцарапывать клиентке глаза и рвать волосы что-то не тянет. Не тот случай. Не из-за мужика мы ссоримся. Тут дело другое. Клиентка отняла руки от лица и обвела глазами всю компанию. — Это что такое? — спросила она вроде бы мягко, но парень сразу же отпустил мое плечо. «Что вы себе позволяете? Дадут в этом гадюшнике поговорить спокойно или нет?» «Да я уж молчу!» — я пожала плечами, — сама его выбрала. Из служебного помещения к нам бежала директор. Высокая женщина в длинной черной юбке и белой блузке. Блузка у горла была заколота зеленой яшмовой брошью. «Проблемы?» — спросила она охранника. «Кажется, у вас...» Я показала глазами на клиентку. «Наталья Викторовна!» — дама всплеснула руками. «Что случилось?» «Ничего, что должно бы вас интересовать», — сухо ответила Наталья. «Сделайте одолжение. Оставьте нас в покое». К концу этой фразы возле нас не осталось никого. Охранник, официантка — все куда-то испарились. «Наталья Викторовна, Бога ради, простите!» Директриса молитвенно сложила руки на груди. «С персоналом прямо беда, Ну куда подевались достойные работящие люди?» «Простите, я могу сесть на место?» — спросила я. С лица директрисы мигом сползла приторная улыбка, она оглядела меня с подозрением и принюхалась. Потом обернулась к Наталье, но та смотрела в сторону. «Ну, наконец-то!» — вздохнул дядя Вася, когда возле нашего столика не оказалось никого. «Это сова!» — заговорила Наталья, не глядя на нас. Я ее подарила. Игорь любил антикварные вещи. А Ольга, она... Она сделала их квартиру по своему вкусу. А он как-то признался мне, что любит старые вещи. Дескать, много поколений людей ими пользовались, от этого возникает какая-то аура. В общем, ему нравились разные безделушки. Эту сову я нашла в одном магазине на пятой линии и подарила ему на прошлый день рождения. Игорь так обрадовался. Он держал ее на письменном столе. Говорил, что это его талисман. «Не знаю насчет талисмана, но мне она жизнь спасла», — сказала я. «Ну ладно, мы, пожалуй, пойдем. Тяжелый денек сегодня выдался. Да, вот еще, чуть не забыла». Я вытащила из кармана злочастные золотые часы и положила их на стол. «Как видите, мы работаем честно», — медленно сказала я. «Подряжались добыть ваши часики. Вот они. Извольте получить. А что вы со своей стороны договор не выполняете, уж это пускай будет на вашей совести». «Но я... я же не знала!» — встрепенулась клиентка. я, разумеется, все оплачу». Она полезла в сумочку, но под моим взглядом опустила руки. «Что ты оплатишь?» — спросила я тихо. «Мой страх смерти?» Мои последние мысли в ледяной воде рядом с трупом? Мою решимость и жажду жизни? Случайно встреченного доброго человека, который не дал мне замерзнуть насмерть?» Клиентка застыла на месте, только смотрела на меня расширенными глазами. Я развернулась и направилась к выходу. «Дура!» — бросил Наталья на прощание дядя Вася и пошел за мной. Ненормальный секьюрити куда-то исчез. Дверь открыла официантка. Она проводила меня странным взглядом и принюхалась. Я молча забралась в машину и закрыла глаза. Тотчас стало холодно. Показалось, что вода подступает к подбородку, легкие сдавила. «Васенька», — плачущим голосом сказал дядя Вася. «Деточка, ты прости меня, дурака старого, что я тебя на такое опасное дело послал». Я сам себя в жизни не прощу. Это же уму непостижимо так вляпаться. А я-то еще думал, простое дело, управимся быстренько. — А как вы возле Невы оказались? — вспомнила я. — А я жду-жду. Нет тебя, — вздохнул дядя Вася. — Что-то мне беспокойно стало. Пошел я тебя искать. Но меня охранник тормознул. Куда да зачем? Пока мы с ним припирались, я гляжу... «Мазда проехала темно-красная, и номер тот же самый. Этот морж веслоухий со мной базарил, на Мазду даже не взглянул, за что ему деньги платят. А меня как током ударило, похитили тебя. Вот даже показалось, что волосы твои сзади мелькнули. Да пока я до своей ласточки добежал, пока то, все, «Уж скажите, что встала, ваша ласточка!» — ворчливо заметила я. — Как всегда, в самый нужный момент машина вас подводит. Давно менять ее надо. «Но — Но-но! — насупился дядя Вася. — Моя ласточка еще всем иномаркам сто очков вперед даст. Тут он вспомнил, что машина таки его подвела, не завелась вовремя и окончательно расстроился. — Все-таки кто этого Игоря убил? — вдруг спросил он. — Знаешь этой натальи я верю что не она просто все как то запутано а она стала быть совсем ни при чем усмехнулась я вы ее еще пожалеете да я ничего он тронул машину с места теперь это нас не касается мы к этому делу больше не причастны про машину утонувшую я сразу же сообщил так мало так видел аварию А чья машина, пускай полиция разбирается. Пока они водолазов найдут, пока лебедкой или подъемным краном машину поднимут, неделя может пройти. Они как рассуждают? Водителю ведь уже все равно. Ужас какой! Меня передернуло, потому что перед глазами возникло лицо утопленника рядом со мной. Слушайте, хватит уже об этом. Я забыть все хочу, как страшный сон. Все понял». «Везу тебя домой. Там Бонни верно извелся». «Дядя Вася, а что они все принюхивались?» — спросила я, немного помолчав. «И клиентка, и эти в ресторане. Вроде бы я одежду прокопченную сняла». А -а -а -а -а! он отвел глаза. «Понимаешь, тина тебя несет, как, как от кикиморы болотной. Вот люди и удивляются». — А говорят, что вода в Неве чистая, — ахнула я, — а за Кикимору отдельное спасибо. — Может, вы думаете, что не встретил меня у порога, рыдая от счастья? И еще бы, любимая хозяйка едва спаслась от смерти в Невских волнах. А ничего подобного. Эта скотина валялась в прихожей и делала вид, что меня не замечает. Он, видите ли, обиделся, что дядя Вася запер его в доме и не взял с собой — А что меня мог просто больше не увидеть, это не важно. А еще говорят, что собака — друг человека».